Хотя я много лет избегала ходить в школу, именно академия стала моим спасением. У меня оставалось еще два семестра, и я воткнула в свой распорядок дня максимальное количество курсов, предметов и лекций. Мне нравилось, что обучение помогало изменить мою жизнь я начала получать удовольствие от долгих часов, которые вкладывала в учебу, и от того, что постепенно у меня получалось лучше и лучше. Я складывала слова в предложение С, словно собирала пазл. Помню, как однажды Перри на лекции сказал, что синтаксис, грамматика и пунктуация имеют такое большое значение, что способны спасти жизнь». «Пунктуация меняет все, меняет смысл предложения», — говорил он. «Казнить нельзя помиловать» или «казнить нельзя помиловать». Понимаете, это диаметрально разные по значению предложения. Мы засмеялись. «Однако я любила школу не ради ее самой». Я не считала себя книжным червем, не хотела в будущем заниматься научной работой. Мне нравилось, что я учусь вместе с другими людьми. Меня привлекал социальный аспект учебного процесса, а также то, что хорошее образование является основой хорошей жизни. Работа в школе для меня была неотделима от людей, которые в ней учились или преподавали, я любила школу за то, что она давала мне возможность завязать отношения с людьми, которых я ценила и любила. Мне нравилось работать бок о бок с теми, кто стремился изменить свою жизнь к лучшему, потому что именно этим занималась я сама. Я любила дни и вечера с Джеймсом, проведенные в квартире Евы, когда мы готовились втроем. Наши учебники и тетради были разложены по всей комнате, на полу, на столе и на диване. Мы могли заниматься часами, я сворачивалась калачиком на диване, клала голову Джеймсу на колени, а он теребил мои волосы. Иногда мы сидели за столом напротив друг друга. Мы смеялись над глупыми шутками, Джеймс просматривал свой учебник по японским иероглифам. Он переписывал их рядами в тетрадку. «Ева нам готовила пасту с курицей, фасолью и морковью в молочном соусе. Иногда, когда у нас были деньги, мы позволяли себе авокадо и грибы Порто Белло. Я старалась как можно чаще приносить Еве продукты. Несмотря на мой загруженный график, я всегда могла что-нибудь купить в продуктовых магазинах поблизости». Однажды вечером после школы я ехала к Еве. Как я уже неоднократно делала, я собиралась зайти в магазин, только в этот раз я решила не платить за покупки, а украсть все, что мне было нужно. Я поговорила с Евой по телефону, и мы условились, что я принесу куриные котлеты и кусочек пармезана. Я знала, и то, и другое может незаметно исчезнуть в моем рюкзаке, после чего я смогу спокойно выйти из магазина, не потому что у меня не было денег, чтобы купить запланированное, напротив, все мои сбережения от работы летом были у меня с собой, но деньги, в моем понимании, были равны выживанию, и я всеми силами старалась их экономить. Точно так же, как я уже неоднократно делала, я вошла в магазин с твердым намерением не платить за товары. Я уже держала в руках продукты и осматривалась, чтобы улучшить благоприятный момент и незаметно положить их в рюкзак. Неожиданно я обратила внимание на менеджера магазина, который стоял в торговом зале и читал какие-то бумаги. Видимо, он проверял документы на отгрузку товара. Периодически он отвлекался от бумаг и давал указания сотрудникам магазина. За ухо менеджера был заложен карандаш. Он потел и хмурился. Я осмотрелась кругом, заметила кассирж, усердно сканирующих этикетки товаров, потом пожилую даму с тележкой. Я почувствовала, что у меня нет никакого желания воровать в этом магазине. Я не хотела делать ничего противозаконного. Я видела менеджера, который в поте лица трудился за свою зарплату. Я не хотела его наказывать, это было бы совсем неправильно. «Не знаю, почему я раньше не обращала внимания на такие вещи. У меня все было готово, чтобы украсть необходимые продукты, но я почувствовала омерзение от собственного поведения». «В начале семестра у нас в Академии произошел неприятный случай. Украли бумажник одного из учащихся. Было созвано общее собрание, на котором Перри сказал... Вопрос даже не в том, что украли бумажник, все гораздо хуже. Кто-то пытается разрушить атмосферу доверия, которая сложилась в нашей школе. Вопрос сводится к тому, можем ли мы доверять друг другу. Чтобы вернуть доверие, потребуется немало времени. Тогда мне стало понятно, что действия одного отдельно взятого человека имеют последствия для целой группы людей. Тем не менее, в более широкой перспективе эта идея оставалась для меня весьма абстрактной. До тех пор, пока я не собиралась украсть продукты в магазине, не увидела менеджера, работников и покупателей, и не задумалась об их жизни и последствиях своих действий. До Академии я никогда не считала себя частью большого сообщества – Поэтому мне казалось, что мои действия влияют только на меня саму и небольшую группу моих друзей. Я чувствовала себя словно остров в океане. Тогда в супермаркете я начала осознавать последствия своих действий. В лучшем случае воровство в магазинах может привести к увеличению цен. Семьям придется платить за продукты больше, если, конечно, они смогут себе это позволить. В худшем случае магазин разорится, менеджер и кассиры потеряют работу. Доверие между людьми будет утрачено. Я снова посмотрела на менеджера, вспомнила слова Перри и пошла к кассе с котлетами и пармезаном в руках. Не стану кривить душой после этого случая, я все равно воровала. Но в тот день начался большой поворот к тому, чтобы я раз и навсегда перестала это делать. Тогда я начала понимать, что не одна в этом мире и что я совсем не остров в океане. Я положила покупки на ленту и достала деньги. Кассирша улыбнулась мне и дала сдачу мелочью. Я посмотрела, как упаковщик быстро сложил мои покупки в пакет и дала ему сдачу, полученную от кассира. Он сказал мне «грасиас». Плакат получился очень яркий и бросающийся в глаза. Мы рисовали его для урока по биологии о том, как Б-лимфоциты приказывают Т-лимфоцитам бороться с болезнью. Мы с Евой делали презентацию о роли клеток в работе иммунной системы и борьбе со спидом и ВИЧ. Мы немного отошли, чтобы получше рассмотреть наш рисунок, изображавший боксеров на ринге с поднятыми для боя руками в перчатках. В углу ринга стоял тренер с полотенцем и бутылкой воды. Это был Б-лимфоцит. Боксер небольшого роста был Т-лимфоцитом. Напротив него выселся горой мускулов другой боксер, который изображал болезнь. Ева снова присела около плаката и заложила длинную челку за ухо, чтобы она ей не мешала. Сэм, которая училась в академии уже второй семестр, передала ей фломастер, чтобы она сделала более жирный подпись к рисунку «Все на борьбу с распространением ВИЧ». «Надо изобразить их, будто дерутся грипс и блудс, типа ща я тебя урою, просек», — предложила Сэм. Примечание. Грипс и Блутс — название известных гангстерских формирований в США. Конец примечания. Она жила в приюте и нахваталась там уличного и бандитского жаргона. Я была несказанно рада, что она тоже поступила в академию, потому что Сэм была для меня практически членом семьи. Она не ходила в академию каждый день, но, несмотря на это, ее любили и учащиеся, и преподаватели. В тот день мы должны были делать презентацию, поэтому Сэм приоделась в длинную юбку, мужскую синюю рубашку и панковские высокие ботинки. «Мне нравится идея с боксерами», — подвела итог Сэм и надула огромный пузырь жвачки, который громко лопнул. Она наклонилась и нарисовала фингал под глазом боксеру, изображавшему ВИЧ. «Его надо послать в нокаут», — добавила она. «Супер идея», — ответила я и подрисовала боксеру разбитую губу. «Давай его немного отметелим». Мы с радостью взялись за карандаши. На нашу презентацию собралась небольшая толпа учащихся. Мы хотели рассказать им о спиде и ВИЧ, а также наглядно показать, как между клетками происходит борьба не на жизнь, а на смерть. Среди тех, кто пришел прослушать нашу презентацию, были Бобби, Джош и Фиф. Они тоже уже второй семестр учились в академии. Как только я поняла все прелести академии, я начала активно агитировать своих друзей, чтобы они подавали в нее документы. Теперь с Сэм и Бобби мы встречались на некоторых лекциях. Впрочем, то, что мои друзья стали учиться в академии, не во всем было для меня позитивно. Они иногда прогуливали, и мне очень хотелось к ним присоединиться. Я видела, как они убегают с занятий, и знала, что они будут гулять по Гринвич-Виллидж, сидеть в парках или пойдут в кино. Мне не хотелось, чтобы мои друзья стали считать меня зубрилой, поэтому иногда было очень трудно отказаться от их предложения пропустить пару уроков. Но я вспоминала, что поставила себе цель закончить на одни пятерки, а также о девушке-бегунье, которая преодолевает препятствия и благоразумно оставалась в школе. Я понимала, что прогулы не помогут мне поступить в колледж. Благодаря зачислению в Академию моих друзей, она стала для меня второй семьей. Я помню, как мы с папой смотрели сериал «Веселая компания», и когда один из героев по имени Норм входил в комнату, все присутствующие хором его приветствовали. Тогда я была совсем маленькой и не совсем понимала все тонкости повествования, но четко уловила, что между героями существует чувство общности – «Я очень хотела, чтобы у меня самой была такая компания друзей, на которых я могу положиться и с которыми мне хорошо. До Академии у меня не было компании, в которой все друг друга знали и вместе работали ради достижения какой-либо цели. Сейчас я обрела такую компанию и была очень ей рада. «Пойдем, нас уже ждут», — сказала Ева и взяла плакат. Она нарисовала сидящих на кровати мужчину и женщину, которые переживают, потому что не помнят, использовали ли они после вчерашних возлияний презерватив во время секса или нет. Девушка на картинке насупила брови, и вид у нее был очень озабоченный. Над каждым из героев был бабл с их мыслями в котором слова доверие, выбор и последствия были написаны жирным фломастером. Сэм, Ева и я вышли к ждущей нас аудитории. Никто не подозревает, как легко можно заразиться инфекцией ВИЧ, начала я нашу презентацию. Я оделась в зеленый свитер и синие джинсы. В последнее время я перестала носить черное, предпочитая более разнообразную цветовую гамму. Тем не менее, заразиться этим вирусом более чем реально. В результате болезни разрушаются семьи и умирают люди. Сегодня мы хотим рассказать вам о ВИЧ. На протяжении получаса мы рассказывали и показывали подготовленные плакаты. Когда мы дошли до описания, как вирус распространяется в теле человека, я подумала о маме. Перед моим внутренним взором, Мама предстала не на последней стадии болезни, а тогда, когда мы в парке загадывали желания, и сдували парашютики одуванчиков. Тогда мама улыбалась, хотя вирус уже начал разрушать ее тело. Я подумала, что тогда мама, наверное, пожелала мне учиться в школе, иметь возможность выбирать и быть здоровой. Копер выплюнул распечатки моих оценок. Сидя в офисе Джесси, я внимательно их просмотрела. За один семестр я прошла более десяти предметов, и оценки по ним в основном были отличные. Я рассчитывала проходить за семестр программу одного года школы, и пока все шло по плану. Все ученики прибыли на общее собрание в зал рядом с офисом Джесси. Сегодня я планировала написать и подать заявление на получение стипендии. У меня оставался еще год до колледжа, однако я хотела заранее решить финансовый вопрос. Джесси Кляйн оказала мне в этом деле огромную помощь. В последние несколько месяцев во время обеденного перерыва мы часто обсуждали мое поступление в ВУЗ. Лис, у тебя отличные оценки», поэтому ты можешь выбирать колледж. У тебя прекрасные шансы на то, что тебя примут, но ты должна понять, как ты собираешься платить за свое образование, и с этим вопросом я советую тебе разобраться как можно быстрее», — советовала мне Джесси. Несколько дней назад Джесси вручила мне толстый конверт со списком подобранных для меня колледжей и их анкетами на получение стипендии. Как объясняла Джесси, учитывая мои оценки, государственные вузы, скорее всего, предоставят мне возможность учиться совершенно бесплатно. Для подачи заявления на стипендию в государственные вузы необходимо заполнить так называемую анкету FASFA. Примечание. Обращение за стипендией для учащихся в государственных вузах. Конец примечания. Джесси объяснила, что образование в частных колледжах может встать в копеечку и советовала мне разослать несколько заявлений в разные вузы, чтобы иметь возможность выбора. «Хм», — задумчиво заметила я, — «стоимость образования в лучших вузах страны действительно очень высокая. Интересно, а в них существует возможность, чтобы получаемая стипендия — полностью покрыла плату за образование. Джесси посмотрела на меня так, словно я ребенок. И вот, наконец, я начала разбираться с вопросом заполнения заявок на стипендию. Я просматривала документы из разных учебных заведений и очень быстро поняла, почему Джесси смотрела на меня, будто я младенец, только вчера родившийся на свет. Вот уже более часа я внимательно изучала глянцевые брошюры с фотографиями групп студентов, среди которых присутствовали представители всех рас. Студенты на фото улыбались и одобрительно поднимали вверх большой палец, наглядно показывая, как они довольны предоставленными грантами, стипендиями и судами на получение образования. За стеной шло шумное собрание. В ответ на заявление преподавателя, которое я не расслышала, раздались громкие аплодисменты учащихся. Я решила не идти на это собрание, потому что мне надо было срочно разобраться с документами и отправить заявки на стипендии до окончания срока их приема. Я поняла, что все подробно не успею прочитать, поэтому начала просматривать только информацию о том, сколько именно можно получить в виде гранта или стипендии. Одна финансовая компания предлагала 500 долларов победителю в конкурсе «Эссе» на тему «Свободная торговля в условиях свободного рынка». Другая компания обещала выплатить 250 долларов победителю конкурса на «Лучшее эссе» на политическую тему об известном политике. «Что за ерунда, — подумала я, — этих денег не хватит, чтобы на семестр еды купить». Я быстро листала бумаги. Одна компания предлагала стипендию в 400, другая — в 1000 долларов, и я начала задумываться о том, как дети из бедных семей без стипендии и гранта могут получить хорошее образование за 30 тысяч долларов в год». Наконец, я дошла до документа, который Джесси предусмотрительно отметила желтым стикером с размашистой надписью синими чернилами «Тебе должно понравиться». Это было объявление о программе поддержки получения высшего образования, вырезанное из газеты «The New York Times». В рамках этой программы предоставляли 12 тысяч долларов за каждый год обучения в колледже. Без всяких сомнений, ее создатели были в курсе реальной стоимости обучения. Помимо оценок, списка факультативных занятий и описания хобби, необходимо было прислать эссе о сложностях, которые приходится преодолевать на пути к получению знаний. «Я не поверила своим глазам. Вот эта тема прямо про меня». Я сдвинула все со стола, чтобы освободить место, вынула блокнот и начала составлять план сочинения. Через несколько минут все было готово. Я решила сделать перерыв и выйти к кулеру, чтобы попить воды. Как раз в эту минуту закончилось общее собрание, и учащиеся стали выходить из зала. Ко мне подошел один из учеников последнего года обучения по имени Бессим, и пожал руку со словами «Молодец». Я посмотрела на него в полном недоумении. «Поздравляю», — добавил он. «С чем?» «Со всеми твоими грамотами и дипломами. Ты же стала лучшей практически по всем предметам». Я даже не подозревала, что пропустила собрание, на котором вручали грамоты и объявляли имена лучших учеников. Я трустой побежала в офис Перри, он говорил по телефону. Что ж ты не пришла? Он протянул мне папку с моим именем на обложке и продолжил свой разговор. Я вернулась в офис Джесси, раскрыла папку и начала рассматривать ее содержимое. Внутри было несколько грамотно красивой белой бумаги с окантовкой синим цветом и моим именем, выведенным каллиграфическим почерком. В общей сложности там оказалось 11 почетных грамот, в том числе за лучшее исполнение роли Гамлета на конкурсе талантов, за вклад в борьбу со спидом и несколько за лучшие на курсе оценки по ряду предметов. Я взяла в руки заявку на стипендию из The New York Times. Занятия закончились, и на улице учащиеся курили и болтали а я, словно в трансе, начала писать. Я хотела излить в эссе всю грусть и все страдания, которые мне пришлось пережить. Это был тот самый случай, когда не я писала эссе, а оно писалось само. Я не чувствовала, что пишу его, потому что слова лились сами собой, без моего активного участия. Я словно парила где-то наверху, и наблюдала, как моя рука быстро описывает на листе бумаги все то, что мешало и сдерживало меня в этой жизни. В тот же вечер я распечатала свое эссе, которое надо было скрепить с выпиской об успеваемости и отправить в колледж.